Глава третья. Рискованная затея. Буров встречал нас возле края арены с цветами. Конечно же, они предназначались омалии Видеть такое изменение в заношивом и циничном ратнике было удивительно, и все время закрадывалась мысль, что он играет. Вот только сейчас или тогда. — Поздравляю, Архипов! — Буров пожал мне руку. — Честно скажу, не ожидал увидеть от вас такое выступление. Сработали грамотно. — Благодарю на добром слове. «Слушай, меня не покидает один вопрос. А вы с князевой серьезно или только по политическим причинам?» «Ты слова-то подбирай!» Тут же насупил Сабуров. «Да, в какой-то степени из-за князя, но на одной политике тут не уедешь. Девка она классная. Такая, что за душу берет, и язычок у нее острый. Как скажет, попробуй переспорь. Люблю таких темпераментных. Ветреная она немного». Сощурился и посмотрел на солнце, мысленно прокручивая в голове ситуацию. Чувства подсказывали, что я прошел по краю. Даже успокаивающая аура не справлялась с тем возмущением, которое бурлило у Бурова в груди. «Ага, — ага, давай расскажи мне еще, что у тебя с ней несерьезное. Архипов, береги свое здоровье, ладно? Дмитрий положил ладонь мне на плечо с такой силой, что почти ударил. Даже ноги немного подкосились. — Непременно воспользуюсь мудрым советом, — подмигнул Дмитрию, будто ни в чем не бывало. — Решил на этом закончить наш разговор. Поединок Князевой поставили на половину пятого вечера. Амалия не истратила и третьи свои силы, так что должна выйти на арену в полной боевой готовности. Учитывая ее силу и средний уровень претендентов, этот бой должен пройти для девушки не сложнее командного. Амалия отправилась отдыхать и настраиваться перед поединком. А мы устроились на трибуну, чтобы посмотреть на остальные бои. Надо же узнать, чем дышат наши соперники. Заодно может посмотреть необычные стратегии. Пытался рассмотреть на трибунах Толика, Генку или Аню, но никого из них не увидел. Вместо Князевой компанию нам составил Буров. Кстати, удивительно, что ни Трегубов, ни Суровцев не поехали с ним. Командные бои завершились к обеду, а уже после трапезы нас снова пригласили теперь уже на одиночные поединки. После Жеребьевки на арену вышли первые бойцы. К счастью, у организаторов хватило ума не выпускать в первую волну тех, кто совсем недавно участвовал в командных поединках. а таких и помимо Амали хватало. Князевой выпало драться со студентом Новгородской академии. И я тут же вспомнил о словах ребят. «Посмотрим, какие они звери эти, новгородцы, и что могут!» «Андрюха, привет!» Генка нашел нас на трибунах и устроился рядом. «Вихрев, здорово! А где остальные?» «Ерундой маются от безделия!» — отмахнулся Гена. «Слушай, а это ваша Князева будет драться с нашим данщином?» «Ох, не завидую ей!» «Новгородский ратник такие вещи утворяет, сломает ее, как соломинку». «Посмотрим». Я решил не вдаваться в подробности и не развивать разговор, потому как видел, насколько напрягся Буров. «Еще немного, и он взорвется». «Нет, ну серьезно, что ваше князева может противопоставить Никите?» нашу смоленскую заготовочку». Я сощурился и хитро посмотрел на друга. «Нет, Вихрев определенно что-то мутит. Не будь я псиоником, если это не так». «Нашу Смоленскую», — протянул Генка. «Ладно, Андрюха, я думал, ты мне друг, а ты вон как заговорил». «Нет, он серьезно не понимает, что я чувствую его волнение и попытки разнюхать полезную информацию». «Вот именно, что попытки Генки сейчас выглядят странно». «Еще немного, я начну подозревать неладное». «Да что там немного, я уже чувствую подвох». «Ладно, я не такой, как ты, скажу кое-что. Пусть ваша Князева боится захвата в Даньшина. Если он ее зажмет в тиски, девчонки, крышка». «Ага, удивил. Решил слить очевидную информацию, рассчитывая на то, что я зашевелюсь и разоткровенничаюсь?» Вихрев еще немного потоптался, словно ожидал, что я расчувствуюсь и выложу ему всю информацию, как на ладони. «Друг ведь?» Но его хватило лишь на две минуты, после чего он убрался, несолоно хлебавший. Тем временем на трибунах началось странное оживление, а первые бойцы не торопились начинать бой. Судья все не давал команду к началу поединка. «Видали? Какая-то важная шишка будет присутствовать на играх». Тут же выпалил Булычев и вытянул шею, пытаясь первым рассмотреть почетного гостя. К моему удивлению, Буров тоже весь напрягся и с нескрываемым волнением следил за выходом на трибуны. Не знаю как, но он первым заметил гостя и выпалил. «Есть!» Когда у входа появилась небольшая процессия из императорской гвардии. «Да ладно! Сам император пожаловал! В первый же день финальных игр!» Казалось, радости Булычева не было предела. зрители встали приветствуя императора я поразился этому единству правда некоторые встали во многом для того чтобы лучше рассмотреть почетного гостя вперед шагали двое императорских гвардейцев они бегло просматривали ситуацию впереди надеясь вовремя заметить возможную опасность следом за ними уверенной походкой шел сам император высокий темнорусый мужчина лет сорока с выразительными голубыми глазами Даже с расстояния в несколько метров я мог почувствовать силу, которую источал его взгляд. Лишь после того, как император прошел мимо наших рядов, я заметил еще двоих стражей, замыкавших процессию. Один из них точно был псиоником, потому как излучал такую мощную ауру, которую нельзя было не ощутить даже на расстоянии. «Дамы и господа, сегодня на финальных Олимпийских играх будет присутствовать сам император Иван VII!» Крики приветствия ненадолго заглушили меня. а по трибунам понеслась такая мощная волна что пришлось отключить дар чтобы не потерять сознание от силы эмоций и гаммы чувств окружающих нам невероятно повезло затараторил гера дело в том что император крайне редко посещает игры а если и появляется то чаще всего уже в финале или полуфинале а тут одна шестй такой сюрприз император занял место на отдельной ложе рядом расположилась охрана и взмахом руки отдал приказ продолжать отборочное За поединками было интересно наблюдать не только из-за зрелищности, но и за счет возможности узнать, кто на что способен. Если с ратниками по большей степени все понятно, там ставка делается на скорость реакции, силы и выносливость, то спекты меня удивили. Такой массы комбинаций необычных идей для использования дара я даже представить не мог. Повелители стихии и опасные ребята, с которыми нужно быть на чеку. Сионники тоже показали себя, но пока особо сильных представителей с этим даром я не увидел. А жаль. Хотелось бы посмотреть парочку интересных фокусов, которые можно эффективно использовать против одарённых. Но больше всех в память врезался парень с даром целителя. Вот уж кого не ожидал увидеть на арене. И пусть он был всего один из 32 участников, но звать его аутсайдером просто не поворачивался язык. Во многом потому, что своего противника целитель победил в рукопашном бою. Против целителя вышел псионик и не смог ровным счетом ничего из своего арсенала. «Победил Ефим Шустов из Мурома!» Голос судьи прокатился по трибунам, вызывая целый шквал аплодисментов. «Пуля, а ты не говорила, что можешь нейтрализовать ментальное воздействие?» Внимательно посмотрел на девушку и увидел ее улыбку. «Ты же не думал очаровать меня, Андрей?» Девушка подмигнула, но потом все же решила сознаться. «На самом деле, у меня плохо получается». А вообще целители могут лечить не только тело, но и душу, не забывай об этом. Ага, спасибо, порадовало. Выходит, какой-нибудь целитель может испортить мне весь поединок. Хотя я не думаю, что в их возможности входит полная блокировка ментальных атак и аур. И потом остаются еще иллюзии, предвидения, предчувствие опасности и масса других способностей, которые дают псионику преимущество перед противником. Так что победа шустого на арене не столько заслуга его дара, сколько боевой подготовки. А Псионик виноват сам, что сплоховал. Восемь поединков оказались позади. Определилась половина участников следующего этапа. И организаторы решили устроить небольшой перерыв, чтобы дать зрителям немного отдохнуть. Я сейчас. Не знаю, кому как, а мне не помешало бы заглянуть в уборную или куда тут можно зайти по важным делам. Сделал круг почета вокруг арены, но не нашел даже намека на то, что мне нужно. Поэтому пришлось интересоваться у стражи. Не бежать же в корпус. За то время тут половина поединков завершится. Как раз пока я решал наслышанные проблемы, начался первый поединок между студентами из Владимира и Коломны. Я уже смирился с тем, что пропущу первый бой, но обязательно успею к началу второго, когда мне преградили путь. Господин Архипов, передо мной стоял человек, которого явно нельзя отнести к работе в службе безопасности. Хотя, кто знает, внешность бывает обманчива, а люди такой квалификации могут мастерски маскироваться». «Именно его я видел заходящим в кафе к ребятам». «Чем могу быть обязан?» «Позвольте представиться. Мое имя Григорий Бухаров. Я представляю Новгородскую Академию». «Скажите, Андрей, вы не рассматриваете возможности переезда в более комфортные условия?» «Это как? Я на мгновение даже замер, не веря собственным ушам. Меня что, пытаются переманить в Новгород?» «Это все равно, что футбольные скауты втихую вели ввели бы переговоры напрямую с игроком, предлагая сменить клуб». Вот только в этой ситуации подобный расклад означал отчисление из Смоленской академии и поступление в Новгороде. В нашей академии созданы лучшие условия для подготовки студентов. Как материально-техническая база, так и преподаватели. Каждый из наших профессоров и мастеров имеет огромный послужной список, а студенты неоднократно побеждали в Олимпиадах. Очень интересно. Насколько я помню, Олимпиаду проводит академия, которая выиграла предыдущие игры. В таком случае, как вы объясните, что мы находимся в Москве, а не в Новгороде? В прошлом году у москвичей действительно был сильный состав. Но мы финишировали на почетном втором месте. Я вижу, в вас большой потенциал, Андрей. Нам нужны такие студенты. Погодите, но я ведь учусь в Смоленской академии. И потом, как же мои друзья по команде? Не волнуйтесь, вопрос с вашим переходом мы уладим. От вас требуется только ваше согласие. Что насчет друзей? Вы ведь знакомы с ними меньше месяца, не так ли? Не волнуйтесь, вы закончите своё выступление в текущем составе. Оформим переход сразу после окончания Олимпиады. Главное — успеть до 1 сентября, когда начнется полноценный учебный год. Насколько я знаю, у вас мастерство владения даром псионики на первом луче. У нас вы сможете выйти из Академии с третьим лучом, Андрей. Подумайте над моими словами». «Спасибо, но меня это предложение не интересует». Развернулся и зашагал обратно к трибунам, всем своим видом показывая, что наш разговор окончен. «Я принимаю ваш ответ как паузу для размышления». Крикнул мне вслед Бухаров, но уже через пару мгновений его голос затерялся в шуме десятков голосов гостей Олимпиады. Что вообще происходит? Сначала это непонятная встреча с друзьями, которые вообще неизвестно как оказались в Новгороде, а не в Смоленске. Потом очень странное поведение Генки, который явно пытался выведать информацию об умениях Князевой. А теперь прямое предложение от новгородцев сменить академию. Такое впечатление, что меня пытаются затащить в ловушку, не жалея приманки». «О, а вот и Аня столиком. Заметив меня, ребята замахали руками и направились навстречу. «Андрей, мы тебя везде искали. Ты что, не смотрел поединки?» «Смотрел. А искали зачем? Хотели выведать информацию о Князеве или предложить перебраться в Новгород?» Он уже виделся с Генкой. Произнес Толя, и его слова, судя по всему, были адресованы Ане. А следующая фраза определенно предназначалась мне. «Отойдем на пару слов. Нужно немного объясниться». «Это уж точно!» Я многое хотел узнать от ребят, только вот далеко отходить не хотел. Мало ли что у них на уме. Может, мне вообще не стоит им доверять. Бывает же такое, что в другой ситуации люди меняются, и эти изменения не всегда ведут в лучшую сторону. Мы отошли немного от тропинки, ведущей к арене, и устроились на одной из лавочек аллеи. Уже по привычке растянул ментальную сеть, чтобы убедиться в отсутствии лишних ушей. На сегодня мое выступление на арене завершено, так что я могу спокойно расходовать дар. «Разве что нужно приберечь немного на всякий пожарный случай». «Андрей, я удивлена». Первой осадила меня Аня. «Ты нашел Степаныча, но ничего нам не сказал». «А откуда вы узнали? Разве это важно?» «Да, Анечка, важно». «Степаныча здесь нет. Выйти с вами на связь он не мог. Я о нем вам не говорил, а это значит, что о Драгунове вам рассказал кто-то третий». «Это Бухаров», — тут же вмешался Толик. «А кто такой Бухаров? Погоди, речь вообще не о нем, а о тебе». Как ты мог не доверять нам?» Казалось, Аня готова расплакаться. Чутье псионика подсказывало, что она правда расстроена. Вот только в последнее время я видел слишком много манипуляций, чтобы доверять своим глазам. Слишком часто меня пытались обмануть и провести вокруг пальца. А с чего бы мне вам доверять? Ведете себя странно. В Новгороде получили отличные привилегии, которые не дают никому из студентов, даже из знатных семей. Представляешь, даже князья платят за своих детей, и члены правящей семьи тоже обязаны проходить через экзамены. «И тут появляетесь вы, которым подают все на блюде. Выходит, вас загнали в ловушку или вообще завербовали?» «Глупости какие! Никто нас не вербовал, ясно?» Аня произнесла это слишком громко и на всякий случай оглянулась по сторонам, чтобы убедиться, что никто не слышал этот разговор. Продолжила она уже тише и спокойнее. «Как нам объяснил Бухаров, после закрытия арок в нашем мире работа над ними не завершилась, и он является одним из людей, которые до сих пор их обслуживают». Произошел какой-то сбой, из-за которого перемещение проводилось между случайными арками. Нам вообще повезло оказаться в Новгороде и Смоленске, а могло вообще закинуть куда-нибудь в Поднебесную. Или в Гималаи. Я решил забросить удочку, чтобы посмотреть, как ребята отреагируют на эту информацию, но ничего странного не заметил. Или в Гималае, не знаю. Суть ты понял. И вот представь, мы оказываемся в совершенно другом мире, посреди площади, где стоит эта дурацкая арка. Гена истекает кровью, а за спиной у нас стоят люди крикуна с оружием в руках. Возвращаться обратно уже нет смысла. Погодите, ваша арка не захлопнулась после перехода? Нет, ее отключил Бухаров. Извинился за ошибку в работе арки и объяснил, что мы попали сюда случайно. Драгунов должен был проследить, чтобы никто не прошел через нерабочую арку, но не справился со своими обязанностями. Но потом целители поставили Генку на ноги и всех нас отвели к ректору, где каждому предложили место в академии. Бухаров за нас очень просил и выбил три места, как для студентов по обмену опытом поверх тех, что рассчитаны в Академии. Говорит, когда арки постоянно работали, такая опция была предусмотрена, и ничего необычного в этом нет. Складная история, вот только есть несколько неувязок. Во-первых, с чего бы стоило доверять Бухарову? Мне он показался скользким типом. Ты с ним знаком? Он подходил ко мне пару минут назад и предлагал перевод в Новгородскую Академию. «Круто! Будем все вместе!» Тут же обрадовался Толик. «Андрей, мы переживали за тебя, правда?» Вмешалась в разговор Аня. Первым делом спросили, появлялся ли здесь ты, но нам ответили, что никакого Андрея Архипова не было, и вообще никто до нас не выходил из арки. Представляешь, что мы чувствовали? Ребята, я ответил отказом. Никуда переходить я не собираюсь. И вот почему. Степаныча я действительно встретил в тот же вечер. Немного позже он рассказал мне историю о людях, которые перед закрытием арок ушли в этот мир и решили установить здесь свои правила. Так вот, именно из-за них и открылась наша Смоленская арка, и по их вине мы попали сюда. Ну да, лежать убитыми в подвале заброшки куда лучшая перспектива. Тут же встрял Толик и осекся, поймав на себе мой взгляд. В общем, делайте, что хотите, но пока я не поговорю со Степанычем, ни с каким Бухаровым я больше беседовать не намерен. И уж тем более я не собираюсь никуда переходить. Меня уже едва не убили, и есть вероятность, что это дело рук вашего Григория. Кстати, а где Гена? А вот, Гена, отдельный разговор. Толик нахмурился и бросил мимолетный взгляд на Аню, словно ожидая от нее поддержки. В общем, в общем, когда нашего вихря спасли и зачислили в Академию для одаренных, он как с катушек слетел. Выложил, как на блюдечке, всю информацию о заброшенном здании, арке, нашем попадании в Новгород. Даже о твоем переходе рассказал, и о Степаныче, которого мы отправились искать. А когда мы прошли осмотр и выяснилось, что у нас Саня есть дар, а у Генки нет... «Вихрев не разговаривал с нами три дня. Он боготворит Бухарова и сделает все, что тот попросит. Кстати, он уже планировал выведать информацию о девочке с вашего потока и передать ее новгородцам, чтобы те разработали стратегию боя против нее. В общем, наш Гена не совсем наш. Или совсем не наш», – заключил я и бросил взгляд в сторону арены, где уже начинался следующий поединок. Откуда мне знать, что это не банальная игра в доброго и злого полицейского, где скомпрометировавший себя Генка плохой, «А ребята вроде как хорошие». «Дарь не может сказать наверняка, но создается ощущение, будто ребята не врут». «Но и выдавать им все, что мне известно, не стоит». «Вдруг проболтаются или нужную информацию у них выпадают». «И потом, невероятно хотелось, чтобы слова Ани и Толика оказались правдой. Это ведь еще два человека, на которых можно положиться в этом мире». «Ладно, ребят, я обратно на трибуны. Еще увидимся. Если не сегодня, то на следующих выходных точно». Мы-то прошли в следующий этап, так что приедем сюда еще раз. Вы тоже постарайтесь приехать. Учимся в академии, стараемся максимально развиваться. А как быть дальше, покажет время. Я поговорю со Степанычем. Может, он подскажет. «Где ты ходишь?» Накинулась на меня Полина, стоило мне вернуться на трибуны. «Сейчас этот поединок заканчивается, и следующая Амалия». «О, так я вовремя». Через пару минут на арену вышла Князева и ее соперник. Широкоплечий ратник Данчин. Мощный парень, ничего не скажешь Если он на первом курсе такой широкоплечий Что же будет дальше? Поединок начался ожидаемо Никита сразу рванул вперед, сокращая дистанцию Вот только Князева была готова к такому повороту событий Стена огня преградила путь ратнику А потом, стоило ему прорваться через препятствие Арену окутал туман Отличная идея Девушка сможет кружить вокруг Даньшина И наносить удары со спины и сбоку в то время как в прямом бою шансов у Амалии практически не было. Сквозь туман мы пытались рассмотреть силуэты поединщиков, но большая часть боя прошла вне поля зрения зрителей. Вот Амалия неожиданно появилась слева от ратника и ударила по коленному суставу. Пару секунд позже она атаковала со спины, но Даньшин был готов локтем ударить девушку в лицо. Развить успех ему не удалось, потому как туман снова сомкнулся, укрывая свою создательницу от взора противника. Лишь после того, как Даньшин подпрыгнул, из силы обрушился на пол, выпуская во все стороны мощную сейсмическую волну, девушка потеряла равновесие, а туман рассеялся без энергетической подпитки. Вот это поворот! Нужно учесть, что ратники умеют делать такие фокусы. С Заборовым, да и вообще за остальными ратниками, ничего подобного я не замечал. К тому времени Даньшина уже несколько раз досталась по ногам. Тактика боя Амалии была понятна. Она пыталась обездвижить силача, чтобы тот стал легкой добычей. В свою очередь Никита пытался перевести бой в партер. Ему все-таки удалось сделать подсечку и прыгнуть сверху, но Амалия перекатилась по земле и ушла от захвата. Ратник поднялся, но тут огромный камень, созданный из тысячи пылинок, ударил ему в ногу. И парень рухнул на землю. Подняться князь его не позволило. Теперь девушка сама сократила дистанцию и ударом ноги в челюсть отправила парня в нокаут, вызвав бурю эмоций у зрителей. Блин, ну прям колизей какой-то! Тысячи лет прошли, а они так и продолжают веселить публику кровавыми битвами. Благо, хоть теперь большинство из них решаются всего лишь вмешательством целителей. «Амалия Князева из Смоленска побеждает в поединке и переходит в следующий раунд», — проревел судья и вызвал новую бурю аплодисментов. Ну девушка выставила перед собой руку с просьбой создать тишину. «Победитель имеет право на короткую речь», — тут же прокомментировал Буров. «Это именно тот момент, ради которого все и затевалось». Толпа послушно затихла, позволяя девушке сказать. Князева дрожала от волнения и все еще тяжело дышала после поединка, но в глазах девушки читалась непоколебимая уверенность. «Прошу внимания не только зрителей. Я хочу обратиться к Боярской думе и самому императору». «Мой отец, смоленский князь Василий Кириллович Разумовский, смертельно болен. Княжеские целители и врачеватели могут лишь продлить его мучения, потому как не обладают необходимой силой. Глава целителей Смоленска знает об этой проблеме, но отказывается сообщать о ней в Москву, потому как они сами надеются занять княжеский трон. Но я знаю, что в Москве есть целитель Светоч, который может ему помочь. Я умоляю вас о высшей милости. Вы последняя надежда на то, что мой отец снова сможет подняться на ноги, и я увижу его живым и полным сил». Князева была настроена решительно, куда только подевался озорной огонек в ее глазах. Сейчас девушка выглядела словно Жанна Д'Арк, с той лишь разница, что та была на несколько лет моложе Амалии. Толпа затихла, услышав ее слова. «Обращаться к императору с Сарена могли только в крайних случаях, когда другие способы себя исчерпали. Обращение без должной причины могло привести к плачевным последствиям. «Поднимись ко мне». Император поднялся с места и протянул руку, приглашая Амалию подняться выше, где находилась его ложа. Два императорских стража встретили ее и провели на аудиенцию. Император взмахнул рукой, давая сигнал, что турнир можно продолжать. Но наша четверка не отрывала взгляда от императорской ложи. Лишь через несколько минут девушка спустилась вниз, и ее провели все те же стражи до ее места на трибунах. Глаза Амалии опухли от слез и покраснели, но она светилась от счастья. Он согласился. «Император пришлет Светоча, чтобы исцелить отца».